движок мотоцикла привычно урчал наматывая километры на обод колес даря успокоение и расслабленность своим умиротворяющим гулом Найджел любил такие моменты когда попадается прямой участок дороги когда машин почти нет и только ветер в лицо и ты замираешь от удовольствия глядя на проносящиеся мимо деревья светофоры столбы когда над тобой разверзается небо а под ним расстилается дорога уходя за горизонт и ты словно париж когда сзади наползает темнота, а где-то впереди садится солнце. И ты мчишься ему навстречу, словно пытаясь догнать закат. Он на мгновение прикрыл глаза. Сзади викинг предупреждающе посигналил, видимо, чтобы не расслаблялся. Найджел в ответ кивнул головой. Все-таки хорошо, когда рядом верный друг и напарник. Он улыбнулся, вспоминая их вчерашнюю встречу. Тем вечером, выведя мотоцикл из гаража, он натянул шлем и перчатки, в последний раз огляделся по сторонам, словно желая запечатлеть в памяти эти дворы, улочки и перекрестки, прежде чем покинуть их. Закрыл глаза и глубоко вздохнул, медленно втягивая прохладный, уже почти осенний воздух. Ему не хотелось торопиться. Он словно решил чуток посидеть на дорожку, прежде чем покинуть родной город. Как вдруг его мечтательность была грубо нарушена басовитым рокотом стального зверя. Из-за поворота появился викинг. Лихо затормозив неподалеку, он развернулся. Стащил с головы шлем и насмешливо бросил. «Ну что, собрался в путешествие? Покидаешь родные края?» «Как видишь». Решил свалить по-английски, не прощаясь. Все тем же насмешливым тоном уточнил президент Северных. «Ну, я же сказал тогда. Чего еще надо?» Или ты решил меня отговаривать?» «Нет. К чему же? Наоборот. Решил составить тебе компанию». «Что?» «Ну а как тебя одного отпускать? Еще обидит кто?» Снова усмехнулся Викинг. «Вот я и подумал. Давай, как в старые добрые времена, вдвоем по дорогам, куда глаза глядят. Будем, как странствующие рыцари, спасать принцесс, побеждать драконов, искать приключения на свои потрепанные задницы Издеваешься?» — скривился Найджел. «Нет, чего уж». На полном серьезе говорю. Или ты не рад попутчику? Рад, но как-то это все. У тебя же клуб, дела всякие. Клуб без меня проживет. Сезон уже скоро заканчивается. Дела мы все порешали. Остается только что? Правильно, другу помочь, да спасти парочку принцесс от драконов. Точно издеваешься. Да говорю тебе, Фома неверующий. Все в заправду. Слухи до меня дошли про барышню в беде. девчонка одна знакомая помощи просит. Зовут Карина. Чего-то там у нее приключилось. Неподалеку, в соседнем городе. За пару дней доедем. Надо ей помочь, дракона победить, от злых людишек спасти, из пещеры освободить. В общем, все как ты любишь. В подробности я пока и сам не вникал. Но на месте разберемся. А там, глядишь, и попутешествуем, пока зима не настала. Лучшее лекарство для твоей израненной души. Ну поехали, что ли? Найджел еще раз смерил друга недоверчивым взглядом. Кажется, тот не шутил. «Блин, викинг, если и вправду, это ж получается, что мы с тобой вдвоем, как в старые добрые времена, да? Помнишь, как тогда? Блин, это ж круто, это ж... Я не знаю, что сказать». «Ничего не говори. Заводись да поехали. Девица в беде ждет, а у нас еще драконы непобежденные». Рассмеявшись, Найджел врубил мотор, газанул с места, вырываясь вперед, и залихватски бросил через плечо. «Догоняй! О, как!» «Разошелся-то, рыцарь, на Урале!» — усмехнулся ему вслед Викинг, включая передачу и тоже срываясь с места. И вот уже второй день они неслись по дорогам, обдуваемые ветром. Где-то там впереди садилось солнце, догорал закат, сзади наползала ночь. Урчал движок мотоцикла, наматывая километры на обод колес. Мимо проносились деревья, машины, столбы. И было в этом нечто прекрасное, что-то такое, что завораживает и освобождает одновременно. Что ждало их впереди? Они не знали. Но, может, это и к лучшему. В конце концов, есть песни, которые нужно обязательно дослушать до последнего куплета, чтобы понять, о чем они. Есть книги, которые нужно прочитать до последней страницы, чтобы понять их смысл. А есть дороги, которые непременно нужно пройти до конца, до последнего километра, только чтобы осознать, к чему все это было и ради чего вообще затевалось. И они мчались вперед навстречу ветру, а перед ними лежал бескрайний мир, заключенный в простой дороге и безграничной свободе для тех, кто не предназначен для домашнего уюта, для тех из семейной жизни, кто выбирает нечто иное. Как говорится, впереди еще 50 лет необъявленных войн, и я подписал контракт на весь срок. И пришла ему в голову шальная мысль про то, что двое странствующих всадников, как и в стародавние времена, мчаться навстречу приключениям потому что их позвала мятежная душа и сердце, жаждущее не покоя, но бури. Их верные кони теперь стальные, их надежные доспехи теперь из кожи. Но есть в них то, что не меняется и в средние века, и в наше время. То, что и делает их рыцарями дорог.